Глава 24 Дожидаться Реброва нам пришлось долго. По пути в свой кабинет он уже в коридоре успел навтыкать парень моих товарищей за технику пилотирования, которая после перерыва, само собой, была не в лучшем состоянии. Мягче, мягче на посадке! На кой ты этот рычаг туда-сюда дергаешь? спрашивал он у Васиба Салбасова. Скорость подбирал на посадке. «Ты так женщину будешь себя подбирать, Бас... Бал... Э, Вася, короче! В следующий раз опять со мной полетишь. Будем исправлять, понял? Свободен!» «А мне разрешите идти?» — спросил стоящий рядом с Басалбасовым Артем. «Рыжов!» «Так, ты, Вася, свободен. Нечего подслушивать». «Артем, я все понимаю. Жену не отпустили с госпиталя. Ты чего сонный такой?» «Звонит по ночам. Не могу же я не ответить». «Это ты молодец, что о жене беспокоишься. Только надо бы ее предупредить, что у тебя предполетный режим, который нужно соблюдать. Желательно в кровати и во сне, понял?» «Так точно!» «Чисто из мужского любопытства. Вчера о чем вы разговаривали?» Спросил Ребров, подойдя ближе к Артему. «Что еще можно было не обсудить?» «Не поверите, она борща захотела, истерику подняла на все отделение слезы, раз десять развелась со мной и столько же сошлась снова». Даже мы не смогли сдержать смешков, что не осталось незамеченным Ребровым. «Сейчас и до вас доберусь, голуби облезлые!» – бросил нам Гелий Вольфрамович. «Ну, ты уж, Артем, держись! И с тёщей поговори, что ли? Может, как-то повлияет на Светлану? Беги, сынок!» Хлопнул он Темыча по плечу, отправляя его по направлению к выходу. «Товарищ подполковник!» – принялся докладывать Швабрин, делая шаг навстречу Камыска. «За мной в кабинет!» – прорычал Ребров. «Давно мне приходилось бывать на рабочем месте Вольфрамовича. Мало что поменялось, за исключением появления маленького телевизора на небольшой подножке, вещающего какой-то новостной сюжет. Вот так наши военные оказывают помощь в восстановлении мирной жизни трудового афганского народа. Фарид Малюков из Демократической Республики Афганистан специально для «Сегодня в мире» двещал корреспондент с черно-белого экрана. «Вшелялись, приобрели?» спросил Иван Федорович. «Здачу забрал, новости пытаясь отслеживать», сказал Ребров, пройдя мимо говорящего ящика, убавляя звук до минимума и присаживаясь на свое место. «Что-нибудь показывают?» спросил Швабрин. «Че они там покажут? Мы пока еще официально не воюем, но операции проводим. Ничего, скоро закончится. Может, не успеют наши орляты там отметиться?» кивнул Вольфрамовичу в мою сторону, положив на стол свой шлем США 3 «Да и хорошо, если так и будет. Ладно, чего я вас вызывал-то?» «Не могу знать, товарищ подполковник», — сказал Швабрин. «А я знаю, Иван Федорович. Тебе жить надоело. Ты почему не взялся за управление сразу?» «Все контролировалось, командир». «Контролировал он!» «Видел я со стороны, как вы с Рыжовым крутились. Я уже кнопку выхода в эфир нажал, готовясь кричать прыжок. О себе не думаешь, ты хоть о желторотике подумай!» Ругал Серебров, доставая из пачки союза Аполлон» сигарету. «Угощайся!» Бросил он эту синюю коробочку Швабрину, которую тот поймал с легкостью. «Благодарю, командир. Сами знаете, что в нашей работе важнее всего найти курсанту подход», заговорил с видом ученого Швабрин. «Педагогический момент в данном случае...» «Федорович, я тебе эту твою педагогику...» «Скажи спасибо, что курсант рядом». «Я никому не скажу, товарищ подполковник. Мне самому интересно послушать». Подал я голос, что было явно опрометчиво с моей стороны. «Родин, лучше тебе помолчать. Какого ерша-лысого ты решил, что можешь вот просто поменять полетное задание?» Возмущался на меня Ребров. — Свои мысли на паузу поставь, Иван Федорович, мы к тебе еще вернемся. — Товарищ командир, штопор выполнялся с моего разрешения, — оправдывал меня Швабрин. — Я сейчас закончу с родиной, обязательно к тебе вернусь. — Так что, Сергей Сергеевич, в какой момент своей недолгой жизни такой организм из пробирки, как ты решил, что все можешь? Продолжил меня отчитывать камыска, затушив сигарету прямо об стол, промахнувшись мимо пепельницы. «Никак нет, товарищ командир, не все могу». «Или ты думаешь, что твои успехи дают тебе право пренебрегать всеми законами авиации, подосиновик ты бледный?» вскочил со своего места Вольфрамович. Разошелся он сейчас не на шутку. Мне с каждым его словом становится не по себе. Того гляди и полетит в меня что-нибудь. «Никак нет, законы я уважаю». «Уважаешь?» Тогда зачем ты, мандавожка летающая, поперся делать то, что заданием мне предусмотрено? Это раз. Почему это было не оговорено на предварительной предполетной подготовке? Это два. И какого этого вашего басалбасова ты не докладывал высоту? Это три! Выпалил ребров, постепенно подходя ко мне ближе. Лицо подполковника побагровела. глаза пылали огнем от желания отвесить мне пару отеческих подзатыльников. «Все фигуры пилотажа отработаны были мной на предыдущих полетах, как с инструктором, так и самостоятельно. Изначально решения о выполнении штопора не было, эта мысль пришла только после выполнения пары фигур в зоне, а про высоту был слишком напряжен и сосредоточен на действиях по выводу и контролю за высотой», – ответил я без запинок. «По этим вопросам у меня все». Ребров зашагал обратно за стол, все так же пребывая в состоянии повышенной ярости. Снова взяв сигарету из пачки, он закурил. «Запомни, Сережа, небо ошибок и самоуверенности не прощает. На всю жизнь это запомни», – спокойно сказал Ребров, выдыхая сигаретный дым. «Завтра в наряд по роте пойдёшь. Следующий контроль готовности будешь у меня лично проходить. Лично из тебя сделаю летчика, ой, то есть человека. Понял меня?» «Так точно, товарищ подполковник». «Свободен. Иван Федорович, присаживайся». Указал Ребров на стул напротив своего стола. Выйдя из кабинета, я испытал определенное облегчение, что так все закончилось. «Прав, Вольфамович, что я нож взял не по себе, вклинивая в задание штопор. И вывел я его не сразу, а с определенным запозданием, так еще и Швабрина подставил. Посмотрим, чем закончится их разговор». «Он сам вывел, Иван», — послышалось из кабинета, когда я закрыл дверь. «Да? Сильно закрутил изначально. Момент первых двух витков он, как мне кажется, сам проспал». «Ты, видать, тоже?» «Я все контролировал», — отвечал Швабрин, слегка ухмыляясь. «Не нравится мне этот твой контроль, Ваня. Я понимаю, что ты пытаешься быть как Нестеров, но ты не он. Вы сами его ставили мне в пример?» «Ставил, и буду ставить всем. Но Николаевич знал, где можно нарушить, а где лучше не надо. Сегодня был именно тот момент, где ты слишком рисковал. На скольки вывели?» 2400 метров. «На тоненького, верно? Миг-21, это тебе нелочка. Из нормального в перевернутый штопор переходят на раз, а ты еще и курсанту слишком сильно доверил управление «Командир, управление я не передоверял. Родин все делал правильно. Не поймаю на этот момент сейчас. Возможно, и никогда бы уже не поймал. У него и на Л-29 не всегда получалось выводить сразу из штопора, а здесь он смог. Я еще раз вам говорю, все было под контролем». Из кабинета послышалось, как кто-то несколько раз стукнул по столу, а затем принялся наливать воды в стакан. Наверняка опять Вольфрамович промахнулся мимо пепельницы, когда тушил сигарету. Слушай, ну усы тебе не очень идут. Может, сбреешь? Спросил Ребров. Капитана, как получу, тогда сбрею. Насчет усов тут комыска не прав. У Швабрина эта повышенная волосатость над верхней губой делала его взрослее на несколько лет и солиднее. Я уже начал забывать его без этого аксессуара под носом. Удивительно, насколько быстро мы смогли наладить отношения с Иваном Федоровичем. Вроде был обычным Ванькой, которого периодически ставил на место Нестеров и командир звена Новиков. Теперь он наш инструктор, ведет себя адекватно, учит хорошо и даже на рыбалку нас вытащил. Место для такого застолья Федоровичем было выбрано на его даче в районе Белогорского лимана. Приехать сюда стоит хотя бы из-за его впечатляющего размера. На всем побережье Азовского моря, а возможно и Черного, это самый большой залив подобной конфигурации представляет собой отделенное от Азовского моря двумя песчаными косами устья реки Белой. В его водах содержится минимальное количество соли, к тому же они защищены от волны ветров, поэтому местные заводи считаются идеальными для рыбалки. По рассказам других инструкторов, которые часто наведываются сюда с рыбацкими приспособлениями, здесь можно выловить огромных лещей, карасей, окуней, щук, сазанов и так далее. «Отец у меня раньше тягал здесь севрюгу и белугу», рассказывал Швабрин, когда мы располагались под навесом его дачи. Наше мероприятие рыбалкой было названо только чисто символически. Не был Швабрин таким уж заядлым рыбаком, чтобы с нами удить на берегу лимана. А вот остального добра было в достатке. Шашлычок, коньяк, уха и ароматный плов. И это оказалось настоящим сюрпризом. «Вас кто научил плов готовить, Фёдорович?» – спросил Артем, переворачивающий шампура на мангале. «Тиваныч, вон его дом. Я пацанёнком был еще, когда он к нам в гости заходил. Фронтовик, кстати». «Ого!» – удивился Костя. «А расскажите про него». Армен Ириев, который научил маленького Ваню Швабрина готовить плов, оказался самым настоящим боевым летчиком. Майор, командир эскадрильи штурмового авиационного полка, кавалер двух орденов Красного Знамени. В 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза. «Федорович, давай пригласим его, он здесь еще живет?» – спросил я, раскладывая по тарелкам приготовленный плов. «Он давно уехал в Ташкент, я еще в школе учился, да и в живых нет уже Тиваныча, так что не расскажет он уже свои истории». «Отпущены мы были сегодня под ответственность нашего инструктора до завтрашнего вечера. Каким это чудом удалось сделать, только ему и Реброву известно. В процессе наших посиделок у некоторых сильно развязался язык. «Ребров — классный мужик, Федорович, но он меня достал с беременностью моей жены!» — жаловался слегка уже подвыпивший Темыч. «А ты как думал? Он за всех вас, да и нас, инструкторов, переживает. Мы ж его постоянно достаем своими косяками и проколами. Там один, ну, Валентинович, чего стоит?» Сказал Швабрин, после чего мы все слегка рассмеялись. «Роман Валентинович — это наше все. Так пить и после этого летать умеет только он», сказал я, памятуя обо всех полетах с ним после его бурных застолей. «Согласен! Ты помнишь наш охот на запасной? Я до сих пор не могу реброво в глаза смотреть после тех самых танцев в твоих лаптях!» – рассмеялся Швабрин. После слов о паре дней в Антайске пришлось и остальных посвятить произошедшие события. Само собой, предварительно было взято с каждого слова, что «обо всем будут молчать». Пока остальные пели народные популярные нынче песни, мы со Швабриным отошли на берег. Инициатором этого был он сам. «Серега, разговор будет о тебе. Добров попросил поговорить», – начал Иван, когда мы подошли к воде. «Начинается. Федорович, мы же уже с ним разговаривали на эту тему. Чего он так обо мне печется? Ты сын его погибшего друга. В авиации всегда чтят память своих товарищей и оказывают помощь их родным». Швабрин прав. Так уж заведено и не только в авиации. Вот только не всплывает в памяти моего рецепента ни одного прихода к бабушке и дедушке кого-нибудь из сослуживцев. И это при том, что жили они в том же городе, где и служил Сергей Родин-старший. Чего-то я не помню никого из них в моем доме. Кто-нибудь хоть раз поинтересовался, как живут мои старики или я. Всем было не до этого. Свои дела решали, а тут, видите ли, проснулась совесть у них. Я всех дел ваших не знаю, но то, что тебя очень здорово опекают, в этом можешь мне поверить. Ты же знаешь, что я тоже не из простых ребят. В нужные кабинеты могу и без стука заходить. Здесь стоит согласиться со своим инструктором. Родственные связи с нынешним начальником училища, полковником Борщевым, открывают Швабрину хорошие перспективы. «Давай, Федорович, уже ближе к делу. Я сразу скажу «нет», и мы пойдем за стол», — сказал я, срывая травинку, чтобы поковыряться в зубах. «Не торопись. Чем тебя не устраивает Белогорск? Тебе же красную дорожку буквально постелили. Перспектив – море», — указал он на залив Лимана. «Ну не хочу я быть здесь. Нормальной службы хочу. Строевой». «Мне ты не рассказывай. Я тебе не Женя твоя, который можно на уши навешать, что обычно вешают», — перебил меня Иван. «Знаю, куда ты хочешь. Героем решил стать?» «А если и так, вот тебе какое дело?» «Действительно, мне вообще до одного места должно быть. Не знаю, насколько ты знаком с войной, но это не самая хорошая затея. Это тебе не на полигон летать на Элочке», — продолжил наседать на меня Швабрин. «Хотелось бы ему сказать, знаю не понаслышке, но ведь однозначно не поверит». «Ты как будто знаком, Федорович. Зачем отговаривать меня? Сам же понимаешь, что бесполезная затея», — стоял я на своем. «Так я и не стараюсь тебя отговорить. Совет дать хочу. Как мне кажется, идеальный в твоем случае». «Весь во внимании». «Мне как-то один человек сказал и на всю жизнь наказал запомнить. На войну не напрашивайся, от войны не отказывайся. Надеюсь, ты меня поймешь». Странное послевкусие оставил у меня этот разговор. По своему настоящему возрасту я старше этого Старлея, да только в текущей ситуации он мне рассказывает очевидные вещи, а не я ему. «Честно скажу, Федорович, в последнее время ты мне нравишься все больше. У тебя есть все шансы стать нормальным мужиком к нашему выпуску», сказав, улыбнулся я. «Серега, давно я тебя не посылал». Начинала вечереть, и дачный поселок все больше погружался в темноту. По возвращении на дачу, картина предстала перед нами не очень хорошая. Играл из магнитофона спутник вечный хит арабесок прополуночного танцора. За столом наши товарищи отсутствовали. Вместо них, в свете одинокой лампочки, свисающей с крыши навеса, Горланили эту песню три пьяных поросенка, измазавшихся в плове и остальной закуски. «Штаны Монтана! Ага-ага! Купи мне, мама! Ага-ага!» громче всех кричал Тёмыч, который, судя по активной жестикуляции, еще мог что-то соображать. Ниф-ниф и Нуф-нуф, они же Кости и Макс, слабо выполняли роль бэк-вокалистов. Завидев нас, поступило предложение отметить наше возвращение. «Вам больше не наливать, это приказ», — улыбнулся Швабрин, аккуратно поднимая Костяна и указывая мне на Макса. «Давай их перетащим на кровать». Придав горизонтальное положение первым двум поросятам, пришел черед третьего. Да только с Наф-Нафом, он же Темыч, оказалось все гораздо сложнее. Как и в знаменитой сказке, третий представитель семейства свиноподобных оказался самым умным и пошел гулять, пока мы занимались укладыванием спать его товарищей. — Иди сюда! — громко позвал его Швабрин, завидев, как Рыжов бежал в сторону забора, вытаптывая грядки. — Не пойду спать! Я еще не все песни спел! — убегая все дальше, кричал Артем. «Там яма, стой!» — позвал я Рыжова, но было уже поздно. «Ну что за свин неаполитанский?» — сказал Швабрин и заспешил вместе со мной к свалившемуся в яму с мусором Артему. «Для него начинает становиться доброй традицией поваляться в яме с отходами», — смеялся я. «Ба! Его ж теперь еще отмывать надо!» «Я же говорю, Фёдорович, ему не привыкать, проторезветь сам помоется». Подойдя к краю небольшой ямы, мы увидели расстроенное лицо Артёма, измазанное в каких-то пищевых отходах. «Похоже, мой концерт на сегодня закончился», расстроенно сказал он, стряхивая с себя траву. «Вылезай, Магомаев недоделанный! Сейчас пойдем в воду греть, только не знаю, насколько это нам поможет», сказал Швабрин снимая с ушей Тёмыча остатки сухой рыбы. «Ничего, главное, что мне сегодня к свете э, э, не надо, и телефона тут нет», сказал Артём в тот момент, когда его лицо осветили автомобильные фары. «Калитке подъехал ВАЗ-2106 «Жигули» морковного цвета. Это был автомобиль семейства Кузнецовых». «Артём!» «Ты где?» – вбежал на территорию дачи Иван Иванович, отец Светы. «Мы здесь!» – Хором произнесли все трое. «Ох, я спешил! Вань, привет!» «Сергей! Ого!» – начал здороваться с нами Кузнецов, но вонь, исходившая от Артема, заставила его прикрыть нос. «Ничего, Иван Иванович, привыкните!» – сказал Швабрин. «Так это сейчас не самое страшное. Нам ехать надо», — сказал полковник, указывая на автомобиль. «Куда?» — снова хором произнесли все трое. «Никаких отговорок не хочу слышать. Кажется, началось. Вы представляете, возможно, уже сегодня я стану дедом».